Волшебное зеркало Ванная очень светло, но зеркало, правда, имеет собственную подсветку, как в операционной, чтобы уже наверняка. Произведя анализ, оно выдаёт информацию без всяких сантиментов. У тебя выросли усы, дорогуша. Не такие, конечно, как у кудённого, но будь бдительна. Видишь, вон, маленькие чёрненькие волоски над губой. Вытери их пинцетом. Откуда у меня чёрненький? Я же блондинка. Не верю я. Оттуда, гнусно ухмыляясь, отвечает оно и добавляет. «В нос тоже загляни. М? Что там за кусты?» «Всё просто. Увеличение в восемь раз позволяет тебе увидеть в носу не только кусты, но даже мозги, если ты исхитришься так высоко задрать голову». Я подхожу к этому детектору лжи и решаюсь проанализировать себя беспристрастно и как бы со стороны. «Надо же, старушка, ядрё на Вот же падлы какие!» «Итак!» Из изменений, видимых невооружённым глазом, самое очевидное – это то, что глаз надо вооружать. <с> то есть разница между обычным зеркалом и зеркалом правды огромна. В обычном зеркале вообще всё прекрасно. Такой хороший, слегка замыленный общий план. Ты не увидишь в нём ни предательский волосок, который вырос там, где не надо, ни мелких морщинок, ни закупоренный пор на носу, ни зелени, застрявшей в зубах не осыпавшиеся тени в уголках глаз. А это, согласитесь, опасно. Это как выйти из дома в поехавших колготках. Потеря контроля. Зеркало правды висит у меня уже давно. Идею я свистнула из хороших гостиниц. Оно отлично подходит для того, чтобы самостоятельно делать чистку лица, другие ювелирные работы. А вот теперь придётся признаться, что даже накраситься прилично без него уже не получится. Словно пограничник, оно не выпустит тебя из страны, не проверив в порядке, все ли твои документы. Такое же, только маленькое, лежит в сумочке на всякий случай. Смотреть на экран монитора без очков, увы, тоже не получается. Хотя на iphone вполне получается, но с хитрым прищуром. Не сказать, чтобы это произошло вдруг. Вчера нет. Первые признаки того, что зоркий сокол уже не тот, что прежде, я обнаружила где-то после сорока, когда однажды в полутемном зале ресторана не смогла прочесть, что написано в меню. Я настолько растерялась от этой внезапно возникшей немощи, что запаниковала. «Слушай, что-то мне здесь не нравится», — сказала своему приятелю. «И темно, как в гробу. Пойдем лучше в другое место». «Не капризничай», — сказал мне мой друг. Достал из сумки футляр, водрузил на нос очки в тоненькой золотой оправе и приступил к изучению меню. «Ни разу не видела тебя в очках», — уделенно сказала я. «Это возрастное», — беспечно ответил мой друг. «Для чтения. Тебе еще рано. Можно я сам закажу на двоих? Здесь сумасшедшая баранина. да верь со мне». «Давай». Я с облегчением отложила меню подальше от себя. «Баранина — это круто!» «И овощ на гриле». «Кстати, прикольные очки». — зашла я издалека. — Тебе идут. Дай-ка посмотреть. И я протянула руку. Круглые стёкла отразили силуэт лампы над головой. Тонкая золотая оправа показалась очень солидной. Такие очки носят профессора Оксфорда или Кембридж. Я покрутила их в руках, вспомнив басню Крылова, которую с воодушевлением читала наизусть года в три с половиной. Родители записали моё выступление на магнитофон. То к теме их близьмёт то их на хвост нанизит, то их понюхает, то их полизит. Очки не действуют никак. Тьфу, плопость! Видно тот благ кто слушает людских всех влаг. Это где-то было так. Я надела очки, и они подействовали. Резкость сразу навелась, как в оптическом прицеле, и я принялась читать меню. «А тебе идёт». — сказал, улыбнувшись, мой приятель. — Такая сексуальная училка. На следующий день я пошла в магазин и провела там полдня, в результате заказав две пары стильных очков. — Многие очки носят с самого детства, а у меня зрение упало после родов, — сказала я себе. Гипотеза эта, честно говоря, была моя собственная, никак не подтвержденная наукой. Но ведь женщины сплошь и рядом во время беременности и после родов теряют зубы и волосы. Мало того, грудь обвисает, кожа на животе растягивается, вен на ногах набухает, да, мало ли что. Убеждала я себя. А у меня только зрение, ничего страшного. Свалив таким образом груз возраста на ни в чем не повинного ребенка, я успокоилась и воспряла духом. «Хорошо, что у плюс». Я показала своему отражению язык. «Стекла увеличивают глаза, даже очень красиво». А вот не дай бог, был бы у меня минус, глаза в очках показались бы совсем маленькими, ну, просто буравчики какие-то были бы. Я полюбовалась своими увеличенными глазами. Можно сказать, мне крупно повезло. А термин «возрастное» было легко вычеркнут из моей жизни. Стильные очки меня не портили, да и носила их только дома, когда читала или работала за компьютером. В ресторанах стала выбирать место у окна. Следующий конфуз случился не скоро лет через пять. Меня пригласили в Минск в качестве ведущей национальной премии. Я с радостью согласилась. Выйдя из поезда, я вдохнула прозрачный воздух и в очередной раз обрадовалась чистоте перронов и самого здания вокзала. «Здравствуй, Минск!» Яркая зелень, летом так заботливо укрывающая город от пыли и горячего солнца, уже начала светиться осенним золотом и багрянцем всех оттенков. Ташпанель новостроек, когда на них падал отраженный от липы клёнов свет, приобретали благородную патину. Здесь почти всё осталось как прежде. Район железнодорожного вокзала занимал в моей минской жизни особое место. Вот конечная остановка, где я, купив киоский бублик или пирожок с повидном, садилась на 30 автобус и ехала домой, на улицу калиновского А вот булочная, куда я тайно ходила обедать, игнорируя школьную столовую с котлетами и супом кофе с молоком за 16 копеек и отрежьте мне кекс со столичного на 10 копеек, пожалуйста. А вон там, возле скверика, видите, старинный красно-кирпичный дом. Это моя школа. Одно из немногих дореволюционных зданий, уцелевших в Минске после войны. Бывшая женская гимназия. Когда мы носились по коридорам, Владимир Иванович, наш директор, выходил из кабинета и очень интеллигентно объяснял, что фраза «чтобы вам провалиться» может иметь буквальное значение. Деревянные перекрытия дышали на лад. А вон там, по другую сторону сквера, магазинчик, где я всегда покупала себе любимые белые носки и гольфы. Бреской, чулочно носочный а по-белорусски панчошно-шкарпеточной фабрики. Фабрика до сих пор функционирует, магазинчик стоит себе, продаёт носочки. Кафе и рестораны носят те же самые названия. Это умиляет. Я не хочу перемен в своих воспоминаниях. И вот я в гостинице. Открыла сценарий. Текст прислали заранее, несложные, заговористых фамилий я не нашла, репризы довольно смешны. А свои шутки заранее придумывать не имеет смысла, обычно они приходят в голову на месте. «Опыт ведущий у меня уже есть. Несколько раз я выступала на телевидении в этой роли». В общем, ничего не предвещало беды. После обеда в магазине известного белорусского дизайнера мне подобрались ног сшибательные длинные платья, расшитые бисером. «Канны плачут по тебе», — подытожил наш выбор владелец марки. Шарлиз Терон отдыхает. Очень довольна, я вошла в гримёрку Дворца Республики, бросила вещи на плюшевый диванчик И принялась готовиться, делать дыхательную гимнастику Стрельниковой, распиваться, наводить красоту. Постучался и взглянул молодой белорусский артист, вместе с которым мы должны были вести церемонию. Мы поболтали, почитали текст, бросая друг другу реплики, повеселились и пошли смотреть сцену из-за кулис. Словно огромные журавли, в зале кивали длинными клювами краны. Это пристреливались операторы. Церемонию снимала белорусское телевидение. Прозвенел первый звонок, публика устремилась в зал. «Ведущий на сцену!» — сказал голос режиссера из динамика на стене. Я надела серебряные босоножки на высоченных каблуках, сразу вытянулась, стала огромного роста, ну, чем не Шарлиз Терон. Глядав на себя в зеркало, выпрямила спину, взяла в руки шлейф платья и поковыляла на сцену. Красиво идти не получалось, платье было узким, а шлейф норовил попасть под ноги и омерзительно хрустел раздавленными бусинками. Кто придумал такие каблуки, а? Не иначе же на ненавистники. Занавесь открывается. Вы уже стоите с папками в руках ровно посередине сцены, сказал режиссер. Где Аленина папка? Из-за кулис выбежала девочка и притянула мне бордовую папку с золотым тиснением. Внутри лежал отпечатанный текст. Взглянув на него, я похолодела. Буквы были мелкие, слова сливались в глазах, превращаясь в пеструю ткань с графическим рисунком. Прочесть этот текст не было никакой возможности. «А где мониторы?» — испуганно спросила я. «Какие мониторы?» — удивился режиссер. «Ну, суфлеры! Откуда читать текст?» Я судорожно крутила головой в поисках привычного экрана. Мой опыт ведущей был непосредственно связан с суфлером, поэтому я даже не подумала, что его может не быть. «У нас нет суфлера», — сказал молодой режиссер. «Читайте так». Мой напарник спокойно смотрел свою папку, делая какие-то пометки карандашом. Видел он, судя по всему, прекрасно. Мне нужно крупнее буквы, как бы извиняя, сказала я. У меня зрение плохое. Жгучее чувство стыда за свою несостоятельность — не лучшая эмоция для того, чтобы вести церемонию. Хотелось провалиться. Ну вот, держите, теперь годится. Давайте начинать. Я взяла новый текст, и пол под моими ногами поплыл. Сами буквы были достаточно крупные, чтобы их разобрать. Но вот свет на них не попадал. Они были в тени самой папки. Конечно, если прищуриться или отставить её подальше, то уже можно было что-то разобрать. Но щуриться как раз было нельзя. Ни съёмка, ни сама сцена этого не предполагали. Отодвигать папку тоже было бы смешно. Я с ненавистью посмотрела на режиссёра и чуть не заплакала от бессилия. Я не могла дальше ничего просить, потому что бы пришлось бы признать, что это возрастное. Это никак не вязалось с образом Шарли Стерон, как и очки, кстати. Но в мире всё-таки есть гармония. В критических ситуациях у человека проявляется суперспособность. Я прищурилась, приноровилась, прочитала и запомнила первую страницу сразу, целиком. Закрыла глаза и повторила её про себя. Да, всё ещё могу. Этот трюк не раз проделывался в школе на уроках литературы. Если я не успевала дома выучить стихотворение или отрывок прозы, и меня не спросили первой, то пока кто-то другой мямлил у доски, я, предельно сконцентрировавшись, рисовала в голове образы того, что нужно было запомнить, поднимала руку, усердно трясла ее, предлагая учительнице вызвать именно меня. Картинка в голове обратно превращалась в текст, который я с воодушевлением и выдавала. Получив пятерку, садилась на место, начисто забывая то, что только что декламировала. В каждом блоке после искрометного диалога ведущих мы объявляли победителей. Потом следовал музыкальный номер. У меня было три с половиной минуты, чтобы, стоя за кулисами, выучить наизусть все фамилии, звания, регалии, названия, шутки. Короче, все то, что должно быть в следующем блоке. Мой директор в темноте светил мне фонариком от айфона а я, скрючившись и прищурившись, мысленно фотографировала страницы в виде картинок На третьем блоке я выдохнула и расслабилась. Всё шло прекрасно. Фокус удался. Мой соведущий с папкой удивлённо наблюдал, как я совершенно свободно жестикулирую, сыплю фамилиями и названиями, а в руках у меня ничего нет. Папка осталась за кулисами. — Вот батанша наверняка подумал мой коллега, — всё вызубрела. Открытие второе. Если в одном месте убыло, то в другом обязательно прибыло. Гармония однако. Я продолжаю изучать свое отражение в зеркале, но никакого криминала не вижу. С лицом все нормально. Да, есть небольшие снечки под глазами. Правильный здоровый сон с ними пока справляется. А когда не справляется, то светоотражающий консилер делает их незаметными. Гусиные лапки в уголках глаз и складку между бровей убирает ботокс. Легко. Раз в полгода. Ну, подумаешь, укол. Укололи и пошёл. Отлично колет мой француз. Ювелир. Больше претензий к лицу у меня нет. То, что раньше мне не нравилось, а именно, что моё лицо слишком худое, теперь оказывается огромным плюсом. С возрастом оно не обвисло, нечему было обвисать, а чуть-чуть округлилось, и это мне идёт. Брови на месте, я никогда с ним ничего не делаю, они вполне меня устраивают. Немного подкрасить глаза, и прилично. <с> я научилась виртуозно наводить красоту. Покрутившись еще немного перед зеркалом, я воспряла духом. Вот дурачки, это же не пенсия, это стипендия. Несите сюда ваши денежки, мы их с удовольствием потратим. Я сняла резинку и распустила волосы. Они, кстати, стали даже лучше с возрастом, несмотря на краску. Густые, здоровые, блестящие. Кто там говорил про старушку? М? Пока я не вижу ничего ужасного. А вот недовольное лицо теперь и вправду выглядит не очень. Совсем не так, как у двадцатилетних. У них милая капризуля, а у меня индюк с подвисшими щеками. Вот о чём нужно всегда помнить. Ну-ка, улыбнись! Грустить вообще не стоит. Во взгляде сразу проявляется весь негативный опыт прожитых лет. Так что никаких индюков. Легче. Придется теперь всегда быть счастливой. А что, хорошая мысль. Старость наступит только тогда, когда мы сами это решим. И неважно, от чего это произойдет. От страха или от усталости, от скуки или лени. Или не произойдет вовсе. У нас есть возможность решить самим, когда превратиться из куколки в бабочку, и решить сколько этой бабочке суждено жить.